Пятью годами ранее. Два ножа сломались при попытке развернуть скорпиона. Когда я зафиксировал его хвост щипцами старухи Мари и вскрыл при помощи меча, тело издало несколько щелчков, одновременно хрустя, как стекло под каблуком. «Ты не живое существо», — сказал я. «Какой-то мудрёный механизм». Однако не было видно ни колёсиков, ни шестеренок, как бы я ни всматривался. Просто черный кристалл, следы прозрачного искристого желе и множество проводков, по большей части таких тонких, что их едва можно было заметить. Вот ты и сломался. Я решил взять его с собой и положил в седельную сумку лейши. Две могилы я рыл несколько часов. Свежие раны нещадно болели, потом боль притупилась и запульсировала. Я рубил землю топором и отгребал щитом. Земля была какая-то кислая, хуже, чем соль из источников корот. Первым я похоронил Грейсона. Я нашел шлем с забралом, вычистил песком, надел на него, чтобы прикрыть лицо. Вечно ты ворчишь, солнышко, чтобы ни случилось. Два слоя пыли и мелких камней скрыли подробности. Просто еще один труп. Еще четыре, и он превратился в обычный холмик. Еще десять, и я разровнял землю над ним. Я приставил голову Лейшика ее шее. Казалось, так будет правильно, коль скоро это я отделил одно от другого. Части плохо стыковались. И вся королевская конница, и вся королевская рать не может лейшу собрать. Я сел у могилы, не глядя на нее, и стал смотреть, как солнце склоняется к западу. Эти люди, они не были для меня особенными. Порезы болели и пульсировали. Я подумал о том, какой боли смог избежать, и жаловаться сразу расхотелось. Когда острый конец палки направлен на тебя, совсем иначе начинаешь представлять, что значит потыкать, что верно, то верно. «Надо быть совсем дурным, чтобы не понимать этого». Я умолк. Не только потому, что рядом никого не было. Когда в тебе самом смерти, ты окружен трупами, аудитория всегда найдется. Другое дело, то, что захватило меня, было слишком текучим и неуловимым, чтобы говорить о нем. Слова — это тупые инструменты, скорее приспособленные убивать, чем придавать миру смысл. Я заполнил могилы. Время настало. Солнце тянулось к горизонту малиновыми пальцами. Я выпрямился и замер, не успев сделать шаг. Красные глаза смотрели на меня, небо отражалось в глазах павших. Слишком много голов повернулось в мою сторону, чтобы я определил их путь. Холод пульсировал в старой ране в груди. Некромантия, а не менее, как от дротиков гулей, или отстраненность, словно вокруг меня обернулась незримая рука, укрывая от жизненной силы мира. Рядом лежал Раэль с ножом в горле, разглядывая старый шрам. След былой неудачной попытки. Я шагнул, и его глаза следили за мной. Мертвый король». Слова запузырились, кровь была такая темная, что казалась лиловой на зубах. «Хм». Я подобрал топор покрепче. Плохие псы предпочитали топоры. Ощущение рукояти в руке немного успокаивало. Я быстро встряхнулся и принялся за дело. «Отрубать конечности человека – работа не из легких. Особенно много возни с ногами, и плоть значительно прочнее, чем можно представить. Стоит не так замахнуться, и лезвие отскакивает от обтянутого кожаными штанами бедра, если удар был хоть немного не туда нацелен. Если повезет, можно рассечь кость, но отрубить конечность совсем… Представьте, как валят деревья, всегда намного тяжелее, чем можно подумать. В конце концов я выдохся, пот капал с носа. Я как раз принялся за руки и ноги последних десятерых, прежде чем рухнул бесформенной кучей и отрубился рядом с Раэлем. «Жизнь была куда легче, когда смерть довольствовалась тем, что ей дано», — сказал я. Было непонятно, смотрит ли еще на меня Раэль, но присутствие мертвого короля чувствовалось в запахе старой крови. «Я вот думаю, если бы ты мог снова оживить этих ребят, ты бы уже сделал это. Но лучше поберечься, чем сожалеть, да?» «Тишина». Мертвый король, похоже, управлял челлой, и это делало его интерес ко мне... пугающим. Я потянулся через труп Раэля и постучал его по лбу. «Эй, привет!» Казалось, не слишком разумным воспользоваться собственной некромантией. Не лучше, чем голыми руками отнимать кость у голодной собаки. Ничего. Возможно, у короля было предостаточно мертвых, чтобы выглядывать из них. Слишком многих можно напугать, чтобы тратить всякий раз больше времени, чем на быстрое приветствие. Я пожал плечами. По сути, плохие псы мертвыми были не страшнее живых. Впрочем, это не добавляло мне желания провести ночь среди них. Мертвые они всяко хуже пахли. Я увел коня Лейшу от лагеря и устроился в сотни метров поодаль на низком холме. Спал я плохо. Меня преследовали крики солнышка, и я просыпался от малейшего шума в темноте. Рассвет застал меня в лагере плохих псов. Я благословил яда берега. «Благодаря им здесь не было ни мух, ни крыс. Красота битвы скоротечна. Пройдет день и на поле боя останется только гниющая плоть и падальщики. По крайней мере, вы берега все это не кишит мухами. Вообще-то, за исключением тех, с которыми я побаловался топором, мертвые были фактически не тронуты. Ну, разве что большущий таракан ковырялся в поисках завтрака. Я собрал пожитки. Упрямец обиженно глядел, пока я нагружал его». Я привязал мула к жеребцу Лейши поводьями и повел их обоих в обетованную землю. Без Лейши некому было удержать меня, уберечь от невидимого огня, который так покалечил ее. Впрочем, мы каждый день ходим по лезвию ножа, и многие не замечают этого. По крайней мере, в землях обетованных, в Иберика, в шраме Кейна и больной тени, дома, в Анкрате, в таких местах не бывает притворства, ложной безопасности, обмана, как в песне древних. Все, что тебе нужно, это любовь. Один неверный шаг, и ты сгоришь. Как всегда. Временами я давал конюлейше обогнать меня, но лошадям нравится, чтобы их вели, и его приходилось подталкивать, понуждая идти быстрее. Когда я в первый раз увидел это, я сомневался, не померещилось ли мне. На склоне справа из обломков выступал истёртый камень зодчих. Вокруг него воздух трепетал от жары. Обожженная часть моего лица запульсировала, на миг мне пришлось зажмуриться, и дымка исчезла. Я еще раз вгляделся, одним глазом, почти ослепшим после того, как Гок обжёг меня, и снова увидел мерцание, словно призраки огня, плясавшие на Джейн под горой Хонас. «Давай, топай!» Я потянул упрямца за узду. Он заорал так, что казалось, скалы расколются. Желание загнать его в это мерцание возникло и пропало. Помимо всего прочего, мне пришлось бы тащить вещи на себе. Если один из этих тараканов величиной с мышь попадётся, я его пну туда». В единый миг красные тени заволокли мир, раскрасили густым багрянцем старый камень и растеклись по склону оттенками побледнее. По пути вдоль сухой долины временами кольцо показывало тускло-оранжевые участки, над которыми висела дымка. «О, вот это совсем неплохо. Что еще можешь мне показать?» И словно джин из лампы Алладина передо мной на дороге появился Фекслер Брюс, как живой. Я сделал шаг назад такой шаг, какой не нуждается в разрешении, и восходит к временам, когда страх был в крови у нашей расы. О таких шагах я всегда сожалею». Я отвел кольцо подальше, и Фекслер исчез вместе с красно-оранжевыми тенями, Поднес обратно, и он вернулся. «Что я здесь делаю, Брюс?» Я чувствовал себя глупо, разговаривая с тем, кого было видно лишь сквозь маленькое стальное колечко, хотя здесь были лишь лошадь и мул. Фекслер развел руками. Он оставался в том же белом одеянии, что и в замке Мороу, без единого пятнышка или пылинки. «К чему все эти тайны? Просто скажи в открытую и...» Он развернулся и пошел прочь по долине. «Чёрт!» Я побрел за ним, волоча за собой упрямца.